«Невероятно!» — в один голос воскликнули несколько удалов. «Каков подлец!» — качали головами и шипели другие. «Невероятно, но факт!» — рассказывал великий питон. «Это были самые черные дни нашей истории. Было неясно, что расскажет сбежавший кролик о нашем внутреннем строении, как воспримут его слова остальные кролики». Конечно, были приняты меры для его поимки, объявлена награда, но разложение проникло уже в ряды удавов. Через некоторое время одно за другим стали поступать сообщения о том, что тот или иной удав поймал этого преступного кролика и обработал его. Но именно потому, что сбежавший кролик был один, а сообщений о его заглоте было много, трудно было поверить, что он пойман. Но потом постепенно мы успокоились. Во всяком случае, со стороны кроликов организованное сопротивление не замечалось. Не исключено, что сбежавший кролик был пойман каким-нибудь скромным периферийным удавом, который проглотил его, не только не требуя награды, но и сам не ведая о том, кого он глотает. Через некоторое время мы казнили удава артазея и жизнь вошла в нормальную колею. Правда, эту чересчур азартную игру пришлось запретить, так же, как и противоестественное продление жизни кроликов внутри удавов. Проглотил, изволь обрабатывать, нечего церемониться. Великий питон помолчал, вспоминая великолепные подробности казни удава Ротозея. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь спросил об этой казни, но никто не спрашивал. И тогда он шепнул одному из помощников, чтобы тот организовал вопрос, из среды рядовых удавов. Группа удавов интересуется, раздался, наконец, вопрос, как именно казнили удава Ратазея. Своеобразный вопрос кивнул головой Великий Питон. Это было великолепное зрелище. Сейчас мы отменили эту казнь и, скажу честно, напрасно. Смысл казни — самопоедание удава. Ему не давали есть в течение двух месяцев а потом всунули его собственный хвост в его собственную пасть. Трудно представить себе что-нибудь более поучительное. С одной стороны, он понимает, что это его собственный хвост, и ему жалко его глотать. С другой стороны, как удав, он не может не глотать то, что попадает ему в пасть. С одной стороны, он самопожираясь уничтожается, с другой стороны, он, питаясь самим собой, продлевает свои муки. В конце концов, от него остается почти одна голова, которую расклевывают грифы и вороны. Какое грозное зрелище! — воскликнули некоторые удавы, а некоторые молча стали коситься на свои хвосты. — Не хватало новой заботы, — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете. — Теперь, свиваясь в кольца, я буду думать, а вдруг мой хвост случайно попадет мне в рот. Зато будьте спокойны, — сказал великий питон. в тех пор ни один удав не выпускал из себя кролика. И все-таки это дикость! — вдруг воскликнул коротышка, не слишком высовываясь из-за дальних рядов. Не успели удавы сказать правду по поводу этого грубого выпада, как услышали нечто и вовсе неслыханное. Мерзавец! — вдруг раздался чей-то отчетливый голос. Все удавы стали подозрительно оглядывать друг друга, стараясь угадать, кто посмел произнести столь оскорбительное слово. Косой, о котором к тому времени все забыли, с ужасом чувствовал, что это был голос кролика, которого он так неудачно проглотил. Он знал, что несет полную ответственность за поведение проглоченного кролика и потому пришел в ужас. На всякий случай... Пока другие удавы не догадались, кто кричал, он стал озираться, как бы в поисках оскорбителя царя. — Кто сказал мерзавцы? — страшным голосом прошипел великий питон, оглядывая ряды своих питомцев, смущенно прячущих голову в траву. — Уж не ты ли коротышка? — Я сказал про дикость, а не про мерзавца. — Я не говорил про мерзавца? Великий Питон нарочно перевел оскорбительное слово во множественное число, чтобы оно, относясь ко многим удавам, было как бы общим, а не относилось к нему лично, великому Питону, в виде такой дроби, где оскорбление как бы делилось на общее количество присутствующих удавов. Ему казалась такая дробь менее оскорбительной, хотя в сущности... Иная компания содержит в себе вещество мерзости, намного превосходящее то количество, которое необходимо для выполнения нормы мерзавца каждым членом этой компании. То есть на каждого мерзавца этой компании может распределиться полуторная норма мерзости, если они будут настаивать на математическом выражении своей мерзостности. Кстати говоря, впоследствии туземцы решили, Усвоили этот обычай удавов придавать оскорблению расширительный смысл, чтобы скрыть долю своей подлости, если дело касается подлеца, или долю своей мерзости, как раз в этом случае, если дело касается мерзавца. Итак, коротышка напомнил, что именно говорил он сам и в каком именно числе было употреблено оскорбительное слово неизвестным оскорбителем.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 чтобы стать им. — Это... это не я, это во мне, — признался косой. — Ага, раздвоение личности, — брезгливо предположил Великий Питон. Среди удавов это считалось позорной болезнью. — Вот царь, — взмолился косой, — вы, как всегда, увлеклись великим прошлым и забыли, что во мне кролик. — Ну и что? — перебил его Великий Питон.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 — А потому, — продолжал великий питон, наконец, приходя в себя, — волоките его на тропу. Пусть там утрамбуют этого дерзкого кролика, если этот жалкий инвалид не может сам его утрамбовать. Удавы из стражи великого питона подхватили косого, поволокли его в сторону тропы. Пока они его волокли, кролик, не переставая, вопил из его живота. «Кролики — Кролики! — кричал он. Один кролик сбежал из живого удава. Сам царь говорил об этом. «Сопротивляйтесь удавам даже в животе, как я!» — кричал кролик. «Волочите быстрее!» — приказал Великий Питон, которому разглашение этой пламенной тайны очень не понравилось. «Мы стараемся!» — отвечали стражники. «Но он упирается!» «Братцы!» — шептал им в это время косой. «По милосердвости!» Ведь меня слоны затопчут вместе с этим кроликом. — Кролики тебе, братцы! — отвечали стражники, Уволакивая его в глубину джунглей. — Кролики! — все еще доносился голос мерзкого кролика. Один кролик сбежал из пасти удава, сам царь рассказывал. «Хи -хи -хи вдруг раздался ехидный смех коротышки. — Сам говорил, шипите шепотом, а сам пламенную тайну разгласил. — Выродок! — отвечал Великий Питон, чтобы не опускаться до спора с коротышкой. — Бананами питаешься, обезьяна! — «А, а чем это обезьяна хуже вас? — крикнула мартышка, высунувшись из густой кроны грецкого ореха. — Чуть что, сразу обезьяна! Впрочем, как только Великий Питон поднял голову, она тут же юркнула в зеленую крону и защелкала орехами, то и дело бросая вниз сердитые скорлупки.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 А с другой стороны, они болезненно воспринимали всякий намек на свою неполноценность. Поэтому они жили мелко, политикуя, огрызаясь на отдельное оскорбление удавов, и все время старались сохранить господствующую среди удавов точку зрения на свои вкусовые качества. «Слушайте загадку», — сказал великий питон, решив напоследок рассеять впечатление от дерзких выкриков кролик «Она же шутка».